Глава 12. Октябрь 1060 года от Рождества Христова. 6569 год от Сотворения Мира. Датская провинция Скона, западное побережье современной Швеции. Предместье города Лунд. Неожиданно сверху гулко заревел боевой рог, а спустя несколько секунд ворота крепости открылись изнутри. Из них на мост плотной толпой двинулись десятка три воев, ощетинившихся копьями и перекрывшихся щитами. Одновременно с этим на стенах началась какая-то нездоровая суета, лучников с луками и метателей дротиков стало гораздо больше, на первый взгляд не меньше двух дюжин. Изредка среди взрослых мужчин мелькают и совсем еще подростки, и женщины, Видимо, таскают наверх камни или бревна, а может, уже и масло кипятят. Ратибор замер, угрюмо взирая на хирт датчан. Нас меньше, и по стрелкам уже практически паритет. А учитывая, что враг будет вести огонь со стены, лучники Лунда имеют преимущество. Венды настороженно переглядываются. Защитники крепости уже доказали, что способны на сюрпризы, И хотя ворота раскрыты, чтобы пробиться к ним, придется щедро заплатить собственной кровью. Все ждут решения вождя. Отходим. Хриплый крик Ярла практически совпадает со сравнительно дружным залпом десятка стрел, отправившихся в полет со стены в нашу сторону. Я заученно прикрываю голову и корпус щитом, но что-то резко обжигает внешнюю сторону левого бедра. Скосив глаза, Я вижу оперенная древка, торчащая из земли позади пятки. Ну, с почином, блин. В надвратной галерее вновь гулка ревет рог, а датский хирт переходит мост и, построив стену щитов, занимает оборону у самой кромки рва. Одновременно с этим между домами посада появляются первые вышедшие из боя датчане, окровавленные, с бешеными глазами, Они, очевидно, заслышали звук рога и поняли, что нужно отступать. Замечая нас, многие начинают бежать пуще прежнего. «Лучники! Бей!» Я мысленно добавил «по готовности», дополнив про себя приказ Ратибора, но наши стрелки и так все поняли верно, начав отстрел беглецов. Упал один, другой, третий, после чего, яростно взревев, на нас бросились воины датского хирда. «Отходим!» Зло недовольно рыкнув, Ярл уводит нас от моста. И датчане тут же оставляют преследование. Между тем поток выходящих из боя увеличивается с каждой секундой. Люди бегут уже не поодиночке, а группами по два-три человека. Отдельно проскакал каким-то чудом уцелевший всадник, с ног до головы забрызганный кровью. Вид его был столь чудовищен, что я внутренне содрогнулся от страшного облика врага. При этом лишь часть бегущих спешно скрывается в воротах. Остальные занимают место в Хирде, строясь у моста, и отряд данов удвоился на моих глазах буквально за пару минут. Но вскоре поток вышедших из боя истончается, хотя за домами посады еще и слышен звон стали и крики сражающихся. И только когда на открытый участок перед воротами выбежали первые воины русов, Хирд стал медленно пятиться назад. А за спинами датских воинов я разглядел выбежавших вдруг на мост женщин, принявшихся разбивать об крепкие бревна какие-то кувшины. Льняное масло хорошо горит. Братья-славяне густой толпой лезут вперед, азартно преследуя датчан, и, намереваясь, очевидно, ворваться в город на плечах отступающих. Я ловлю взгляд Ратибора, горящий каким-то лихорадочным огнем, и, очевидно, готового отдать приказ атаковать Данов, но успеваю его опередить. «Ярл! Это ловушка! Они обливают сейчас мост льняным маслом, и как только отступят ближе к воротам, подожгут его под ногами наших воев! Нужно предупредить их!» Ратибор всего на мгновение концентрирует на мне взгляд, после чего переводит его на убегающих женщин, чьи спины в последний раз мелькнули в проеме ворот. Вновь развернувшись ко мне, он согласно кивнул, и тут же гулко взревел. «Ловушка! Они подожгут мост!» Тщетно. Нашего вождя никто не слышит. Все увлечены преследованием. Да и грохот битвы, звон клинков, треск дерева... Крики сражающихся и вопли раненых заглушает слова Ратибора. Но Ярл быстро находит решение, резво обернувшись к старшему стрелку. «Будевой! Пошли людей в дома! Пусть найдут какие-нибудь тряпки, масло, труд и огниво! Бегом!» Простое и гениальное решение Ратибора быстро доходит до командира лучников, и его люди устремляются к оставленным жителями домам остальные все это время беспомощно топчутся на месте, наблюдая как теснят данов венды все ближе подбираясь к облитому маслом участку моста На тут наконец появляются стрелки на ходу облив обрывки тряпок обнаруженным маслом они кидают на землю сушняк труд из древесной коры и высушенной травы начинают спешно выбивать искру огнивом и разжигать пламя одновременно наматывая на древке стрел промасленную ткань. «Я бы на их месте возился бы минут так десять, но местные справляются гораздо быстрее. Буквально через минуту небольшой костерок трещит у наших ног, и лучники тут же спешно поджигают от него стрелы. Бей!» Первые пять пылающих стрел взвелись в воздух, следом за ними в небо взмыли еще пяток огненных снарядов. Вот только в полете погасло восемь из них, а оставшуюся пару с успехом приняли на щиты датские хирдманы. Чтобы стрелы не потухали в полете, необходимо наконечники с опускать в расплавленную серу. Да где ее сейчас взять? Однако же наша попытка поджечь мост под ногами защитников Лунда не осталась незамеченной. Даны принялись гораздо быстрее, спешно отступать, а лучники со стен перенацелились с наседающих на хирдманов Вендов в нашу сторону. Как раз люди Будивоя подошли поближе к воротам, оказавшись в зоне поражения врага. Двое воинов упало на земь, сраженные датчанами, но остальные продолжили бить по мосту, и в этот раз одна из горящих стрел удачно впилась в толстый промасленный брусок. Несмотря на мои ожидания, Масло не вспыхнуло столь же быстро и ярко, подобно бензину или нефти. Причем само попадание пришлось на тот момент, когда русы уже успели войти в пожароопасную зону, но не продвинулись по ней далеко. И когда мост под ногами славян все же вспыхнул, большинство воинов сумело податься назад. Хотя нашлись и те, кто сгоряча прыгнул в ров, утыканный внизу кольями. Но к крикам насадившихся на колья руян добавился рев, не успевших втянуться в ворота заживо горящих данов. Пара живых факелов, на них вспыхнула одежда, на моих глазах также спрыгнули в ров, где и нашли свой конец. «Отходим!» На этот раз зычный крик Ратибора услышало большинство русов. Более сотни человек подалось назад, воздев над головами щиты, спасаясь таким образом от летящих со стен стрел. «Теперь град быстро не возьмешь! Много воев потеряем, покуда сломаем воротины тараном!» Храбр сокрушенно вздыхает, смотря на ворота Лунда, в которые успела отступить, по моим подсчетам, десятков шесть сражавшихся в поле. И, к слову, что удивительно, но до моего слуха по-прежнему доносятся звуки боя. «Да ладно!» «Особых сложностей не вижу». Ярл, заслышав наш разговор, внимательно, остро, посмотрел в мою сторону. «О Тарамей? Знаешь, как строить пороки?» «Пороки?» Пороками на Древней Руси называлась средневековая артиллерия вроде катапульт, скорпионов или баллист. Поняв, о чем спросил Ратибор, я криво усмехнулся. «Нет, пороки я строить не умею» но мыслю, что и уданов их нет. И если стеной щитов отряда человек в 20-30 подобраться к остаткам моста, то обойдемся без потерь. А дальше ров можно забросать фашинами, вязанками сушняка, толстых веток. Если заранее соберем их побольше, то и забросаем быстро. А помниться не успеют. Ворота же закидаем кувшинами с тем же льняным маслом. Если нашли его в одном доме, найдем и в других. «Пяти-шести кувшинов хватит, чтобы створки хорошо загорелись. А там еще одну вязанку с хворостом к воротинам прислонить, на нее также вылить масло, бросить пару-тройку факелов, и огонь выжжет их ранее, чем солнце начнет клониться к закату. И затем, по заполненному фашинами рву, мы войдем в крепость». Вожак всерьез задумался над моими словами, и на лице его появилось какое-то покошачье довольное выражение. Широко улыбнувшись, он обратился к воинам. «Благословен тот день, когда я взял Рамяя в дружину. Вы все его слышали? Идите, ищите масло в домах. А вязанки пусть вяжут остальные бездельники». Конец фразы Ратибора потонул в смехе воинов. «Мужи из других отрядов, только что назначены в бездельники, настороженно оборачиваются в нашу сторону. А мы отступаем к полю» где я с удивлением обнаруживаю, что человек 60 вендов окружили всего десяток облаченных в броню данов. Последние, в посеченных кольчугах, израненные, замерли с уже совершенно отрешенным выражением на лицах, очевидно готовые принять скорую смерть. Но и братья-славяне, уставшие с боя, не спешат добивать обреченного, но по-прежнему опасного врага. Тяжело решиться на драку и неизбежные потери, когда битва, считай, уже выиграна. ситуация решил воспользоваться вождь датчан, выйдя вперед и громогласно обратившись к врагу. «Раны! Я Ярл Велунд Секира, и я предлагаю выкуп за город. Вы победили в брани, но лунд вам так просто не взять. Зачем терять воев во время штурма, когда все, что вы могли бы забрать, люди отдадут вам сами?» Русы замерли, повисла продолжительная тягостная тишина. Предложение, озвученное датчанином, как я думаю, пришлось многим по душе. Но принять его или отказаться может только вожак всего штурмового отряда, которого, как я уже знаю, не было изначально. Наконец, молчание прервал один из славянских вождей, имя которого мне покуда неизвестно. «На вашу землю нас привел князь Круто. Ему и решать, брать с вас выкуп или же взять город на меч. Его дружина уже близко, Ярл Велунд, так что ответ ты вскоре узнаешь». Войско Круто, не менее пяти сотен дружинников, уже действительно приблизилось к городу и сейчас бодро шагает вперед на соединение с передовым отрядом. Ратибор же, решив не терять время, отправил лучников Будивоя собрать в посадских домах все кувшины и все масло, которое удастся найти. Остальные мужи принялись ходить между убитыми, собирая причитающиеся с боя трофеи и внимательно вглядываясь в лица павших соратников. Вдруг кто еще жив, просто потеряв сознание от ран. А я без сил опустился прямо на землю, почувствовав вдруг страшную усталость. К слову, моему примеру последовало еще несколько человек. Наконец, основная часть славянской армии поравнялась с местом схватки, и в круг воев, обступивших уцелевших датчан, вышел сам князь. Внешне круто меня, кстати, не впечатлил. Невысокий, уже начавший сидеть и одновременно лысеть, не очень крепкий, да еще и с каким-то самодовольным выражением на лице. Почему-то подумалось, что лицом князь походит более на торговца, нежели на воина. Но с началом переговоров он сразу взял быка за рога. «Я князь Круто, и я согласен принять выкуп за город. Десять пудов золота, двадцать пудов серебра и все оружие, взятое с боя». В ответ Велунд громко, яростно расхохотался и хохотал не меньше минуты. Наконец, отдышавшись, он ответил, неотрывно смотря в лицо, с каждой секундой все более мрачнеющего круто. «В Лунде никогда не было столько золота и серебра. Я могу приказать людям отдать все, что у них есть, но мы не наберем даже десятой части запрошенного тобой, князь. Зато в городе большие, доверху заполненные закрома с зерном. Его будет достаточно, чтобы загрузить все ваши драккары». Однако же вожак Вендов не преклонен. Твои людишки уже наверняка попрятали горшки с серебром в тайники. А зерно нам не нужно. У нас самих земля хорошо рожает. Но так и быть. Я снижу выкуп до пяти пудов злата и десяти серебра. Теперь настал черед мрачнеть датчанина. Я повторюсь, князь, что в городе не наберется даже десятой части запрошенных тобой богатств. Возьми все железо в довесок и уходи с миром. Если же решишься брать лунд штурмом, то подумай, сколько воев ты потеряешь, чтобы получить не больше того, что успел тебе предложить я. И как много времени потратишь на осаду?» Круто молчал, пытливо смотря в глаза Ярлу. Возможно, он бы уже и согласился на выкуп, но неожиданно в переговоры вмешался Ратибор. «Град мы возьмем быстро!» Ученый Рамей из моей дружины придумал, как быстро закидать ров вязанками хвороста и сжечь ворота. Уже к вечеру мы сможем войти в Лунд. Опытных воев в нем осталось мало, а всего способных взять в руки оружие наберется едва ли под сотню». Мне было приятно услышать, что вождь меня выделил и как серьезно назвал ученым Ромеем. Прозвучало без издевки, а довольно веско. И словно в ответ на слова Ярла, перед внутренним взором вспыхнули скупые строки изменения стат. Плюс 10 к авторитету. Князь согласно кивнул Ратибору, скользнув по мне заинтересованным взглядом, а когда обернулся к датчанину, то сложил губы в едкую такую победную ухмылку. Однако Велунд продолжил стоять на своем. «Пусть сотня, пусть даже меньше!» и хердманов среди них едва ли пятая часть. Но сражаясь с ними, ты, круто, потеряешь у тех же ворот не меньше сотни своих людей. Так зачем тебе покупать жизнями воев то, что и так уже принадлежит тебе? Позволь мне войти в город, и до заката ты получишь все богатства, что только сможешь найти в Лунде. А чтобы удостовериться в этом, можешь также отправить в град десяток другой воев, но без оружия. Я головой ручаюсь за их жизни. Пусть они зайдут в каждый дом и проверят, осталось ли еще у горожан злато или серебро. Круто немного подумал, окинул взглядом собравшихся вокруг воинов, после чего отрывисто произнес Хорошо, мы принимаем выкуп. Ну что же, разумно, логично. Мы же пришли сюда не завоевателями захватить чужое поселение и основать свое и не уничтожать город, как римляне Карфаген в Третью Пуническую. Набег на то и набег, чтобы добычу взять. Хотя меня и несколько разочаровало то, что моя идея не нашла воплощения в жизнь. А с другой стороны, слава Богу, ведь после победы варягов обязательно бы последовала расправа над гражданским населением со стороны разгоряченных битвой и пролитой кровью воинов. И как бы я взирал на это со стороны, тот еще вопрос не присоединился бы точно, а так, вполне мог воплотиться в жизнь сценарий, которого я страшился более всего с самого начала плавания. Сценарий, в котором я бы влез в бесполезную драку за какую-нибудь девчонку-малолетку, которую захотели бы изнасиловать прямо здесь и сейчас в моем присутствии. Драку, которая наверняка бы обернулась или моей гибелью, или, как минимум, ненужным конфликтом с руянами так что ну его этот штурм, обойдемся без новых потерь». Круто отвел воинов от крепостных стен метров на 400, так, чтобы можно было спокойно отдохнуть, не вглядываясь в лежащие по соседству трупы и не боясь скоротечной вылазки защитников, которым отвар мухоморов ударит в головы. Ладно, последняя это, конечно, шутка про отвар из галлюциногенных грибов. В остальном бывает всякое и вероятность вылазки хотя бы теоретически исключать нельзя. Ведь рискнули же датчане покинуть крепость и принять бой в поле, дав простым крестьянам время укрыться за надежными стенами. А расклад для викингов и же с ними был изначально проигрышным. Они видели, сколько кораблей поднялось по реке, понимали, что в набег пошли не вчерашние крестьяне, а бывалые бойцы, но все равно вышли за ворота, уступая русам на целую сотню воинов. К тому же, хоть датские бонды и знают, с какой стороны браться за оружие, ратной выучкой они уступают варягам на порядок. Расчет на всадников. Признаться, их появление было внезапным, и урон они нанесли немалый. И все же десятка рыцарей было совершенно недостаточно, чтобы победить. Вот три десятка еще могли бы изменить ход боя. Короче говоря, Мы отошли от крепостной стены на достаточное расстояние, чтобы не бояться внезапного нападения. По уговору с Ярлом Велундом нам передали три десятка живых свиней, никак не отравишь, которых тут же принялись резать, опалять шкуры на сноровисто разведенных кострах и готовить мясо на вертелах. Последние, равно как и дрова, также передали датчане». И теперь, наслаждаясь ароматным запахом, верченой на костре свинины, мы с удовольствием взираем, как выносят из крепости тюки с серебряными и золотыми украшениями, кубками, серебряными арабскими дихремами и рамейскими солидами. Последних, правда, на мой взгляд, гораздо меньше. Отдельно складируют железные крицы и кричные болванки. В первом случае это пористое восстановленное железо с примесью шлаков, скажем так, еще не готовое сырье. Болванки же хорошо прокованы, шлака в них остается мизер, вот из них, собственно, уже можно изготовить как клинки, так и различные орудия труда. Или, к примеру, гвозди, которые скандинавы используют при постройке драккаров. Правда, гвозди эти больше похожи на железнодорожные костыли. Воины радостно взирают на богатые трофеи, жалея лишь о том, что жирное мясо они будут запивать колодезной водой. Но тут я полностью закруто. Местное пиво просто отвратно на вкус. Славянские хмельные меды гораздо вкуснее. Это во-первых. Во-вторых, если воины перепьются, датчане точно рискнут на нападение. И в-третьих, пиво реально отравить. Его вкус заглушит любой яд. Так что ну его нафиг этот риск. Все правильно князь решил пир горой закатим по возвращении домой, а покуда можно любоваться, как огонь все сильнее вспыхивает от капающего со свиной туши жира, облизывая бока нашей добычи, и самодовольно размышлять о том, что сегодня аппетитный запах, пусть и подгоревшего мяса, после сухомятки в плавании оно пойдет на ура, это запах победы».